Она пишет сыну о своей большой материнской любви, о своих тревогах о его здоровье и нравственности. Какие прекрасные и поучительные слова она находит. Она просит сына отвечать ей по-русски. «Прошу тебя возвратиться к русской корреспонденции. Я нахожу, что письма русские оригинальнее и милее». Все ее письма еще и еще раз характеризуют большой ум и глубокую душу этой поистине замечательной женщины. Иногда она шутит о самой себе. Я ревнива или завистлива, как тебе угодно. Внимание, оказываемое другим раньше, чем мне, всегда маленький укол в сердце. Но это только шутка. И заканчивает письмо. Несмотря на все, что говорят и чувствуют другие, ничто не может сравниться с материнским сердцем. Часто в письмах она вспоминает покойного Карамзина. «Пусть ум твой и сердце всегда сохраняют память о твоем нежно любимом отце, и да поможет это тебе сделаться лучше». А затем, вспоминая друзей их дома, заключает. «Ты ведь знаешь, я люблю хороших людей». И в последующих письмах, развивая такую близкую ее сердцу тему, Взывая к памяти традиции нравственных устоев семьи, пишет сыну. «Раз навсегда знай, что никогда, никогда в жизни твоя мать не окажется неправой по небрежности или по какой-либо другой причине, которая позволила бы усомниться в глубоком чувстве, наполняющем сердце вашей матери. И пусть почитаемый образ твоего отца – всегда будет тебе защитой не только от дурных поступков, но даже от дурных мыслей. И заканчивает письмо взволнованно. Размышляй, дорогой мой, размышляй. Это так необходимо для того, чтобы испытывать меньше разочарований в этой жизни, где их бывает так много. Но в нежности твоей матери ты никогда не обманешься, дорогой и любимый Андрей. Во всех письмах чувствуется большое волнение за молодого любимого сына и больше всего за его нравственные качества. Она ставила их на первый план и много говорила об этом на страницах писем, а потом извинялась. «Ты прощаешь меня, дорогой друг, за то, что в своих письмах я говорю языком немного строгим, но тебе не понять страха и огорчений матери – когда дело идет о благополучии любимого детяти, находящегося далеко от ее неусыпных глаз. И в последующих письмах ей хочется еще и еще раз повлиять на сына с самой лучшей стороны, пользуясь его доверием. До тех пор, друг мой, пока я доверяю тебе, твоему сердцу, твоим принципам, я буду делать все, что смогу, и также для всех других моих детей. Я очень требовательна, потому что, как мне кажется, должна так поступать. Вы молоды, и я стараюсь привить вам хорошие черты, хорошие навыки. Я, как надежный часовой, охраняю вас». Наступил 1837 год. Андрей путешествует по Италии. 26 января ему пишет Екатерина Андреевна. «В Италии ты насладишься больше, чем в Париже, телами душой. Прекрасная земля, прекрасное небо, искусство. Там, мне кажется, мы находимся более перед лицом Создателя. А в Париже мы находимся перед лицом человеческого убожества. Или, может быть, я ошибаюсь? Ничто не предвещало удара судьбы». Об Италии Екатерина Андреевна много слышала от софии и Мещерских, которые в 1834 году ездили за границу. После письма Андрею в Италию прошло несколько дней. И как гром среди ясного неба слышим горестные слова той, что только что навсегда простилась с Пушкиным. «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью. Закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина. Он дрался в середу на дуэли с Дантезом. Мы сохраняем отдельные детали орфографии подлинника. И он прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный жил два дня, а вчерась в пятницу отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг. Он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо если узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет. Он протянул мне руку, я ее пожала, он мне так же, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом. Он опять мне протянул руку и сказал тихо, «Перекрестите еще». Тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб и приложила руку к щеке. Он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош. Спокойствие выражалось на его прекрасном лице. 30 января по старому стилю, 11 февраля 1837 года. Вслед за этим письмом через несколько дней свое удивительно глубокое понимание событий, связанных со смертью и похоронами великого русского поэта, дают в письме к сестре мужа Марии Ивановне, будущей жене Ивана Николаевича Гончарова, второго брата Натальи Николаевны, Екатерина Мещерская, Марии Ивановне Мещерской, 16 февраля 1837 года. В течение трех дней, в которых тело его, Пушкина, оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пеструю толпой вокруг его гроба. Женщины, старики и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 Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которые поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести. И в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению обольстителей проходимца, у которого были три отечества и два имени. Можно ли после этого придавать цену общественному мнению или, по крайней мере, мнению нашего общества, бросающего грязью в то, что составляет его славу, и восхищающегося слякотью, которая его же запачкает своими брызгами? Когда по Петербургу разнеслась весть о том, что смертельно ранен на дуэли Пушкин, Лермонтов написал сразу ставшее знаменитым стихотворение «Смерть поэта». Среди многих откликов на гибель Пушкина русских поэтов Жуковского, Вяземского, баратынского Кюхельбекера и других, стихотворение Лермонтова было самым глубоким и самым гневным, непримиримым к тем, кто был виноват в свершившемся. Правительство отправило молодого поэта в первую ссылку. И только в апреле 1838 года Лермонтов возвратился в Петербург, а 14 мая прибыл в свой полк в Царское село. Кроме Лермонтова, видное место в салоне Карамзиных принадлежало Растопчиной. Ее стихотворение «Где мне хорошо» написанное в 1838 году, прямо посвящено салону Карамзиных. В нем передана духовная атмосфера дома и особенно подчеркивается роль хозяйки Екатерины Андреевны. «О, кто видал её, О, кто ей близок был! Тот знает, тот постиг, каким обворожением она влечет к себе. Тот скоро полюбил и оценил её тот собственным стремлением почувствует, зачем своим благоговеньем ее поэтов сон издавно окружил, зачем она была средь огненных светил звездою мирною, священным вдохновением. Так воспевает молодая поэтесса ту, которая последней благословила умирающего Пушкина.